Глава пятая. Беатрис Джанна, оставив позади дарующую жизнь прохладную воду, ступила в разверстую пасть министерства. Пахло из этой пасти так, словно ее основательно прополоскали дезинфицирующим средством. Она протолкалась к офису, над которым красовалась вывеска «Утешительные». У стойки собралось довольно много безутешных матерей. Некоторые, болтавшие с оттенком легкомыслия в выходных платьях, сжимали свидетельства о смерти, как пропуска в лучшую жизнь. Пахло дешевым спиртным, алком, как его называли. И Беатрис Джанна увидела грубую шершавую кожу и мутные глаза закоренелых алкоголичек. Дни рабства у утюга завершились. Государство поощряло убийство. Вроде как задохнулся в простынях. А ведь был ты ему равнёхоньки три недельки. А мой обварился. Прямо на себя чайник вывернул. Женщина улыбнулась со своего рода гордостью, словно ребёнок совершил подвиг разума. Из окна выпал. Правда-правда. Заигрался. Деньги не помешают. О да, этого у них не отнять. Красивая нигерийка забрала у Беатрис Джанны свидетельство о смерти и отошла с ним к центральной кассе. «Благослови вас, Боже, мисс!» сказала Каргачий и детородный возраст, судя по виду, давно миновал. И повторила, складывая выданные евроафриканкой банкноты. «Благослови вас, Бог, мисс!» Неуклюже пересчитав монеты, она счастливо заковыляла прочь. Служащая улыбнулась старомодной фразе. Бога теперь не часто поминали. Вот, пожалуйста, миссис Фокс. Красивая нигерийка вернулась. Шесть гиней три септа. Как была вычислена эта сумма, Беатрис Джанна не спросила. С краской вины, которую не смогла бы объяснить, она торопливо смахнула деньги в сумочку. Трехшиллинговая монета, называемая септой, трояка поблескивала из кошелька. Король Карл VI тройняшками насмешливо улыбался слева. Король и королева были не тем же законам воспроизводства, что и простые смертные. В прошлом месяце погибли три принцессы, все в одной авиакатастрофе, и требовалось упрочить престол наследия. «Больше не надо!» — гласил плакат на стене. Беатрис Джаанна сердито протолкалась прочь. Здесь, в вестибюле, она почувствовала себя отчаянно одинокой. Сотрудники в белых халатах, деловитые и бодро, точно сперматозоиды, спешили в департамент исследований. Лифты сновали вверх-вниз между многочисленными этажами департамента пропаганды. Беатрис Джанна ждала. Кругом мужчины и полумужчины щебетали и отпускали трели. Потом она увидела, как надеялась именно в этот час, своего деверя Дерика, тайного любовника, который с портфелем под мышкой, сверкая кольцами, оживленно втолковывал что-то щеголеватому коллеге, загибая на каждом аргументе пальцы в искорках драгоценностей. При виде столь абсолютной маскировки под ортодоксальное гомосексуальное поведение, вторичные или социальные аспекты, она не смогла до конца подавить червячок презрения, зародившийся в ее чреве. До нее доносилась подчеркнутая картавость фраз. В его движениях сквозила грациозность танцовщика. «Никто». Никто, кроме нее, не знал, что за сатир скрывался под личиной бесполости. Как поговаривали многие, ему светил очень и очень высокий пост в иерархии министерства. «Если бы только», — с внезапной злостью подумала она, «его коллеги знали, если бы только его начальство знало, она могла бы его уничтожить, если бы захотела». Могла бы? Конечно, не могла бы. Дерек не из тех, кто позволит себя уничтожить. Она стояла, ждала, сложив перед собой руки. Дерек Фокс попрощался с коллегой. «Ах, какое прекрасное, чудесное предложение! Обещаю, завтра мы его обязательно обсосем!» И с благословляющей игривостью трижды хлопнул его по левой ягодице. Потом он увидел Беатрис Джоанну и, настороженно оглянувшись по сторонам, подошел к ней. По его глазам ничего нельзя было прочесть. «Привет», — сказал он, часть благоволением. «Что нового?» «Он умер сегодня утром. Теперь он...» Она совладала с собой. «Теперь он в руках Министерства сельского хозяйства». «Бедная моя!» Это было произнесено тоном любовника, мужчины, обращающегося к женщине. Он снова воровато оглянулся по сторонам, потом шепнул. «Лучше, чтобы нас не видели вместе. Можно мне прийти?» Помешков, она кивнула. «Когда сегодня вернется мой дорогой брат?» — спросил он. «Не раньше семи». «Я побегу, мне надо быть осторожным». Он жеманно улыбнулся проходящему мимо коллеге, мужчине с кудряшками, как у Израиля. «Что-то странное творится», — сказал он. «Думаю, за мной следят». «Ты всегда осторожен, правда ведь?» — спросила она довольно громко. «Всегда чертовски осторожен». «Да говори же тише!» — зашептал он. «Смотри», — добавил он чуть возбужденно, «видишь вон того мужчину?» «Которого?» Вестибюль был переполнен мужчинами. Низенького, с усами. Видишь его? Это Лузли. Уверен, он за мной наблюдает. Беатрис Джанна увидела того, о ком он говорил. Низенького, одинокого с виду человечка, поднесшего руку к уху, точно проверяя, идут ли его часы, а на самом деле слушающего микрорадио, который стоял в сторонке на краю толпы. — Иди домой, милая, — сказал Дерек. — Я примерно через час загляну. «Скажи», — приказала Беатрис Джаанна. — «скажи это перед тем, как я уйду». «Люблю тебя», — одними губами произнес он, словно через стекло. Грязные слова из уст мужчины к женщине в этом храме антилюбви. Его лицо скривилось, точно он разжевал квасцы.